Дмитрий Глуховский. Метро 2033. Глава 11. Не верю. запомнил, да и не запоминал дороги. Понял только, что со станции его повели в тоннель, но в какой из четырех он не знал. Его новый знакомый, представлялся ему братом Тимофеем. По дороге и на серой, невзрачной Серпуховской и в темном глухом тоннеле он говорил, не замолкая, «Возрадуйся, о возлюбленный брат мой, ибо встретил ты меня на своем пути, и отныне всё переменится в твоей жизни. Закончился беспросветный мрак твоих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 что он не отверг Артёма, когда от него отвернулся весь мир. «Веруешь ли ты в Бога истинного, единого, о брат мой Артём?» Как бы невзначай полюбопытствовал Тимофей, заглядывая внимательно Артёму в глаза. Артём смог только неопределённо мотнуть головой и пробормотать нечто неразборчивое, при желании.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 Он с мягким укором покачал головой. И Иисус сказал, «Советую купить у меня глазную мазь, чтобы, втерев ее в глаза, ты смог видеть». Но Иисус говорил не о телесной болезни. Подняв указательный палец, подчеркнул брат Тимофей, и его голос замер на повышенной интригующей интонации, обещавшей любознательным,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 Мы пришли. Никакой башней это не было, и Артём почувствовал легкое разочарование. Это был стоявший посреди тоннеля обычный состав, фары которого неярко лучились в темноте, освещая ближайшие 15 метров. Когда брат Тимофей и Артём приблизились к поезду, На встречу ему из кабины машиниста спустился тучный мужчина. В таком же балахоне обнял Розавощёкова и тоже обратился к нему: "Возлюбленный брат мой". Из чего Артём сделал вывод, что это скорее всего фигура речи, чем признание в любви. "Кто сётрок?" ласково улыбаясь Артёму, низким голосом спросил тучный. "Артём," Новый брат наш, который хочет вместе с нами идти по пути истинному, изучать святую Библию и отреться от дьявола, объяснил розовощки Тимофей: Так позволь, стражнику башни приветствовать тебя, О возлюбленный брат мой Артём! Прогудел толстяк, и Артём опять поразился тому, что он словно не замечает той,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 чтобы его поклонники сохраняли духовную, нравственную и физическую чистоту, также чистоту в мыслях. «Мы живем в мире нечистом». Он с прискорбным лицом оглядел одежду Артёма, которая действительно находилась в плачевном состоянии. «И чтобы оставаться чистыми,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 Пять поливал его водой из резинового шланга.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 И неодобрительно посмотрел на висевшую у него на шее гильзу, усмотрев в ней языческий талисман, но ограничился лишь укразнительным вздохом. Mm. Удивительно было и то, что в этом странном поезде, застрявшем невесть когда, посреди тоннеля и служащим теперь братьям-пристанищем, есть вода,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 в конце тоннеля. В таком мире жить страшно, в таком мире жить невозможно. Артём не ответил ему ничего, но эти слова заставили его задуматься. До этого момента он видел свою жизнь как полный хаос, как цепь случайностей, лишённых связи и смысла. И пусть это угнетало его и соблазн довериться любой простой истине,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 как ни в чём не бывало, стал отвечать сам. «Люди поклоняются многому, но в Библии говорится, что есть один истинный Бог. Он создал всё, что на небе и на земле. Раз Он дал нам жизнь, поклоняться следует только Ему одному. И как же зовут истинного Бога?» — возвысил голос старец.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 а прямо по имени! Кто ответит мне теперь, каковы главные качества Бога нашего?» Артём думал, что уж сейчас точно найдётся в толпе кто-нибудь, достаточно образованный, чтобы ответить на этот вопрос. И стоявший неподалёку серьёзного вида юноша потянул руку вверх, чтобы ответить, но старец опередил его. Личность Иеговы открывается в Библии. Главное качество его — любовь, справедливость, мудрость и сила. В Библии говорится, что Бог милосерд, добр и готов прощать, великодушен и терпелив. Мы, подобно послушным детям, должны в нем нуждаться, должны во всем подражать Ему. сказанное не вызвало возражений. У собравшихся и старец, огладив рукой свою роскошную бороду, спросил: "А теперь скажите мне, как следует поклоняться Господу нашему Иегове?" Иегова говорит, что мы должны поклоняться только ему и не должны почитать образы, картины, символы и молиться им. Бог наш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 Время от времени поглядывал внимательно на него, безуспешно пытаясь обнаружить в его лице хоть искорку, обещавшую вскоре просветление, но Артём становился только мрачнее и мрачнее. «Сатана обманывает людей, чтобы они поклонялись ему! Есть три способа обманывать! Ложная религия!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 Поэтому и Егова изгнал их из рая, и рай был утерян. Но и Егова не забыл, для чего сотворил землю. Он обещал превратить ее в рай, в котором вечно будут жить люди. Как Бог исполнит свой замысел. Поинтересовался старец у самого себя. Судя по затянувшейся паузе, сейчас должен был настать ключевой момент проповеди.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 Он воодушевлённо принялся зачитывать какую-то историю. Артём двинулся дальше, провожаемый удивлёнными взглядами, и, наконец, выбрался в первый вагон. Там его никто не задержал. И он хотел было выйти на пути, но стражник башни, добродушный и невозмутимый толстяк, радушно приветствовавший его при входе, перегородил теперь ему своей тушей путь,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 Как не следует тебе поступать теперь, когда Царство Божие близко, как никогда, чтобы не был ты отвергнут и должен научиться ненавидеть зло и избегать дел, которые Бог ненавидит, блуд, подразумевавший неверность, скатоложество, кровосмешение и гомосексуализм, азартные игры, ложь, воровство,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 «Чти имя Бога, проповедуй о царстве Бога, не участвуй в делах этого злого мира, отрекись от людей, которые говорят тебе обратное, ибо сатана глаголит их устами!» Бормотал он, но артём не слышал ничего, он шел все быстрее, и брат Тимофей уже не поспевал за ним. «Скажи, где я могу найти тебя в следующий раз?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 разодрав оббетонный пол ладони и ссадив колени. Но останавливаться было нельзя. Слишком отчетливо ему виделся черный автомат на пульте. И сейчас он уже не так верил в то, что братья предпочтут короткое слово насилию, если смогут его догнать. Он был еще на шаг ближе к своей цели. Он совсем уже недалеко находился от полюса. На одной с ним линии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 Мешая идти, думать, дышать и ему казалось, что теперь у него появилась привычка Что после всех странствий Ужас оставит его И не посмеет больше ему досаждать Он не чувствовал ни страха, ни тревоги Когда шел от Китай-города к Пушкинской Когда ехал от Тверской к Павелецкой Даже когда совсем один шагал от Павелецкой к Добрынинской И вот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 Сигнал, оповещавший его мозг о каждой новой шпале, на которую ступала нога, был однотипным, будто записанным однажды и теперь бесконечно повторяющимся. Это тоже заставляло усомниться в реальности движения. Приближается ли он к цели, двигаясь? Внезапно вспомнилось бывшее ему видение, которое давало ответ на мучивший его вопрос. Он тряхнул головой.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 «Кто туда сунется? Туда ведь сейчас нельзя, я же говорю, так что садись!» «Спасибо!» Артём сделал несмелый шаг вперед и пустился на пол, напротив бюста. Им было уже за сорок. Один сидеющий в квадратных очках, второй светловолосый и худой, с небольшой бородкой. Одеты оба были в старые ватники, подозрительно –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 «Ну, и что дальше?» – спросил тогда Сергей Андреевич у Артёма. Вопрос прозвучал очень странно, словно требовал продолжения, хотя никакого начала и не было, и Артёма это сильно озадачило. «Артёмы, Артём! на это ещё ничего не значит! Где живёшь? Куда идёшь? Во что веришь? Во что не веришь? Кто виноват? И что делать?»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 И это есть вера в невидимых наблюдателей. Кошка, свернувшаяся калачиком, рядом с закоптившимся бюстом, подняла голову и, открыв громадные лучисто зелёные глаза, посмотрела на Артема неожиданно, ясно и осмысленно. Ее взгляд не имел ничего общего со взглядом животного, и Артём не смог бы сейчас поручиться, что ее глазами Его сейчас не изучают внимательно кто-то другой. Но стоило кошке зевнуть, вытянув розовый острый язычок и, уткнувшись мордочкой в свою подстилку, погрузиться в дремоту, как наваждение рассеялось. Но почему они не хотят, чтобы люди знали о них? Вспомнил Артём свой вопрос. На это есть две причины. Во-первых...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 и мысли неподвластны. Неизвестно, что задумано ими для нашего метро, но в их силах изменить всё, даже вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что они вновь обрели своё баловое могущество. Оттого, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в нашей жизни.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 бросив все тела, с удовольствием принимаются вспоминать. Как же это было тогда? Их глаза затягивались мечтательной пеленой, голос начинал звучать совсем по-другому, а лица будто молодели на десятки лет. И пусть те картины, которые вставали пред их мысленным взором, ни в чем не походили на образы, рисовавшиеся Артему во время их рассказов,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 «Прочитали уже!» Ответил Евгений Дмитриевич «В книжках правды нет!» Назидательно добавил Сергей Андреевич «Ты вот лучше порасскажи Что это на тебе за наряд? Ты часом не сектант?» «Нет, нет, что вы!» Поспешил оправдаться Артем «Но они меня подобрали, помогли!» когда мне очень плохо было. В общих чертах описал он свое состояние, не уточняя, насколько плохо ему было. «Да-да, <hand sanitizer> именно так они и работают. Узнаю почерк. Сирые и убогие. Э -э -э -э -э -э Или что-то в этом духе», закивал Евгений Дмитриевич. «Знаете, я был у них на собрании».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 что кто-то не поделил славу и поклонников. Э -э, «Мир не так прост», заверил его Сергей Андреевич, принимая кальян у Светловолосова и затягиваясь. «И э этого, еще кое-что. вот э -э, Они там говорят, что главное качество Бога это милосердие, доброта, готовность прощать, что Он... Бог любви, что Он всемогущ. Но при этом за первое же ослушание человек был изгнан из рая и стал смертным. Это потом несчетное количество людей умирает. Мне страшно. И под конец Бог посылает своего сына, чтобы он спас людей. И сын этот сам погибает страшной смертью.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 Это уж точно не любовь, не справедливость и не всепрощение. Судя по тому, что творилось на земле с момента ее э, сотворения, Богу свойственна только одна любовь. Он любит интересные истории. Сначала устроить заваруху, а потом смотрит, что из этого выйдет. Если пресновато получается... перцу добавит Так что прав был старик Шекспир. Весь мир э, — театр. Вот только вовсе не тот, который он намекал. Заключил он. Только с сегодняшнего утра ты уже успел наговорить несколько столетий горения в аду.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 Она просто наполнена бессвязными событиями, которые происходят с нами в случайном порядке. И не бывает такого, чтобы всё шло в логической последовательности. Или вот ещё. Книги, например, заканчиваются в том месте, где обрывается логическая цепочка. То есть начало, развития потом пик и конец. Кульминация, а не пик.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 помоги ему сформулировать Сергей Андреевич, а затем задумался на минутку, потом кивнул. «А в судьбу ты веришь?» Склонив голову на бок и изучающий, оглядывая Артёма, спросил Сергей Андреевич. а Евгений Дмитриевич заинтересованно оторвался от кальяна. «Нет», — решительно отрезал артём «Нет никакой судьбы, просто случайные события, которые с нами происходят, а мы потом уже сами придумываем». «Эх, зря, зря», — разочарованно вздохнул Сергей Андреевич. Строго глядя на Артема,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 Моя судьба быть космонавтом, или, скажем, балериной, или погибнуть во младенчестве. Нет, не так. Когда жизнь проживаешь, отведенное тебе время, как бы это объяснить, может случиться, что происходит с тобой какое-то событие, это которое заставляет тебя совершать определенные поступки и принимать определенные решения.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 К ней надо прийти, и если события в твоей жизни соберутся и начнут выстраиваться в сюжет, это тогда тебя может забросить в такие дали. Самое интересное, что сам человек может и не подозревать, что с ним это творится, и представлять себе происходящее в корне неверно. Пытаться систематизировать события в соответствии со своим мировоззрением, Но у судьбы своя логика. Эта странная теория, показавшаяся Артему в начале полной абракадаброй, вдруг заставила его посмотреть под другим углом на все то, что случилось с ним с самого начала, когда он согласился на предложение Хантера отправиться к Полису. Теперь все его приключения, все его странствия, до этого видевшиеся ему скорее как безуспешные,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 Ведь если считать согласие Артёма на предложение охотника Первым шагом по стезе, как сказал Андрей Андреевич То все последующие события и экспедиция на Рижскую И то, что на Рижской к нему подошел бурбон И Артём не отшатнулся от него Следующий шаг И что хан вышел к нему навстречу Хотя вполне мог остаться на Сухаревской Но это еще можно было объяснить и по-другому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 и не верил только потому, что не умел правильно воспринять происходившее с ним, не умел прочесть знаков, стоявших вдоль его дороги, и продолжал наивно считать уходящий к далеким горизонтам специально для него проложенный тракт. Выходило, что он ступал по своей стезе, и события его жизни,